лава 2 Несмотря на ранний час, воздух Луизианы казался густым, словно патока. Сладмексперт доктор Энн Мюллер сонно моргая вылезла из машины в душную ночь. Она покосилась на часы и поморщилась, раздумывая, как было бы хорошо, если бы преступники хоть на пару месяцев перестали совершать свои грязные дела в два часа ночи. Она прошла сквозь густую влажную траву и встала на выступающие корни голого кипариса, растущего неподалеку. Его ствол испичеряли многочисленные борозды и канавки, и казалось, что они вот-вот распахнутся пошире и заглотят ее целиком, выпустив откуда ни возьмись длинные суставчатые руки. Она отвела взгляд от дерева, так напоминающее ей полузабытое мифическое существо. И постояла немного, чтобы позволить глазам привыкнуть к искусственному свету, сияющему чуть впереди. Лучи фонарей трёх полицейских указывали на что-то лежащее у берега. Разрезая тьму, они отбрасывали густые чёрные тени. Рэн нравился такой резкий контраст. Помогает лучше сосредоточиться на сцене преступления. Почти полностью обнажённое тело женщины лежало у самой границы воды. И над ней колыхалась высокая трава, росшая вдоль берега. Женщина лежала лицом вверх, и голова и плечи у неё были погружены в мутную тёмную воду. Высокая, вес средний. Рено глинулыщи через плечо. Её помощники семенили где-то позади, таща с собой носилки. Даже втроём им будет непросто забрать тело у этого зловещего залива. Всего две недели назад Детективы нашли разлагающийся труп еще одной молодой женщины, лежащей за баром, 12 миль в час. Она лежала лицом вниз в луже, вымокшая в пахнущей болотом воде. Рэн сразу увидела в этих двух делах схожие черты, и на нее нахлынуло дурное предчувствие, которое ей пришлось подавить. Каждое тело следует осматривать беспристрастно. Ничего заранее не ожидай. И этому правилу Рэм следовало неукоснительно. Но даже сейчас, полностью сфокусировавшись на уникальном случае Джейн Доу, Рэм сделала себе мысленную пометку: проверить, не спрятал ли убийца что-нибудь на теле. У предыдущей жертвы, найденной две недели назад, в глотке нашлось несколько смятых страниц, вырванных из книги. Они были пропитаны водой и почти нечитаемы. Но на одной странице всё же можно было разобрать глава 7. Рен осторожно подошла поближе. Рубашки у Джейн Доу не было, только грязные обрезанные шорты из джинсовой ткани и голубой лифчик. На животе у неё был глубокий горизонтальный разрез. Женщину практически выпотрошили каким-то довольно тупым предметом. Почему-то Рен не могла избавиться от мысли, Как должно быть оглушительно стрекотали цикады в день её смерти. Сейчас -то они точно стрекотали. И делали это изо всех сил, пока усталая команда судмедэкспертизы пыталась понять, как прошли последние мгновения жизни Джейн Доу. Смаковал ли убийца ее последний вздох, пока тащил безжизненное тело к берегу, чтобы оставить его разлагаться в реке. Такие запретные, извращенные мысли Всегда завораживали Рэн, но мысли о смерти завораживали её ещё больше. Она перевела взгляд на тело и заметила плетёный браслет на левом запястье Джейн Доу. Изначально он должно быть был белым, но теперь выглядел изрядно изношенным и отжившим свою. Рен представила себе, как Джейн покупает это невинное украшение, живо вообразила, как она вертит его в руках, примеряется. И только потом решается купить. Импульсивная покупка из дешёвого магазинчика теперь посмертно запечатлённая в истории. Рэн сама не заметила, как сделала несколько шагов к телу. Коллеги помогли вытянуть жертву подальше на мокрый берег. Медленно и аккуратно вытащили из воды голову, чтобы получше рассмотреть лицо. По нему уже заметно расползлись трупные пятна. Когда сердце остановилось, прекратив толкать кровь по кровеносным сосудам, свернувшаяся кровь начала течь туда, куда ей велела гравитация, и прилила к лицу, оставив яркие пятна на щеках и лбу. Цвет был тосклым, но Рэн почти с уверенностью могла сказать, что пятна ярко-розового цвета, а значит, жертва умерла не меньше десяти часов назад. Цвета тканей, Начинают изменяться спустя около получаса после смерти, но заметить это можно только через 2-3 часа. Только через 6 часов после смерти трупные пятна становятся темно розового цвета, легко различимы даже для неопытного взгляда. А после 12 часов с момента смерти они становятся наиболее яркими и больше уже никак не изменятся. Когда Рэн перестала рассматривать лицо Джейн Доу, замершее в выражении вечного ужаса, и опустила взгляд ниже, то заметила яркие синяки на шее явное свидетельство удушения. Рэн отметила это у себя в блокноте, чтобы потом, когда вернётся в морг, не забыть рассмотреть получше. И надев фиолетовые латексные перчатки, пробежалась пальцами по глубоким отметинам, избравдившим шею жертвы. Затем она ощупала карманы Джейн Долл, выискивая чертание чего-нибудь выпирающего или острого. Удивительно, сколько раз она хвалила себя за этот маленький дополнительный шаг, когда таким образом нащупывала шприц, и тем самым оберегала себя от поездки в больницу. В этот раз в карманах ничего подозрительного не обнаружилось, и Рэм безбоязненно запустила руку внутрь. Посте на теле ничего не было. Нашли ещё что-нибудь? Кошелёк, например, спросила Рэн, заранее зная ответ. Она подняла взгляд на трёх полицейских, стоящих с фонариками наперевес, и те подтвердили её догадку. Все трое отрицательно помотали головами. Молодой парень, стоящий справа, легкомысленно помахал фонариком, и его луч хаотично заметался по берегу. Мы видим то же, что и вы: ни кошелька, ни документов, ни орудия преступления. Рэн не понравилось его поведение, но она просто кивнула, и вновь занялась Джейн Доу. Вскоре она обнаружила на ее бицепсе старую, уже выцветшую татуировку, изображающую сложенные в молитве ладони, вокруг которых обвивались бусины четок. "Передайте камеру", сказала Рэн. И, не глядя протянула руку. Один из помощников, новичок, поспешно извлек камеру из сумки и так рьяно кинулся ее передавать, что чуть не упал. Ранс сделала пару снимков татуировки, а затем проверила, нет ли на теле других отметок. Когда доберемся до морга, сможем сделать фотографии получше, но перед этим всегда полезно снять как можно больше снимков. Никогда не знаешь, что может случиться, пока мы перевозим тело. А поскольку никаких документов у неё нет, для опознания нам пригодится любая информация. Иначе она застрянет в морге на долгие месяцы, объяснила она новичку, отдавая назад камеру. Затем Рэн хрустнула пальцами, ужасная привычка. Да, но какая уж есть. Хорошо. Как мы определим время смерти? Рэн перевела взгляд на двух своих самых юных подопечных. И их лица тут же смертельно побледнели. Первый решил тут же изложить все, что он знает. Ну, э, трупные пятна, он указал на красное лицо Джейн Доу, Рэн Криво улыбнулась и кивнула. Да, это мы видим. Как насчет менее очевидного метода? Рэн знала, что он умен. пока еще не так расторопен, как хотелось бы, но знает, что нужно делать. А скорость Придёт со временем. Скоро ему даже задумываться не надо будет над тем, что он делает. Будь то работа на месте преступления или в секционной морга. Он нервно провёл рукой по тёмным волосам и предположил: Ректальная температура Рэн показала ему большой палец, но затем состроила гримасу и покачала головой. Инстинкты у тебя хороший. Если бы речь шла о среде с постоянной температурой, Это был бы прекрасный ответ. Но, к сожалению, мы даже мечтать не можем, чтобы температура всё это время оставалась на отметке в 27 градусов. Она кивнула на насилки и скомандовал: "Откройте мешок. Пора её отсюда вытаскивать". Пока её помощники разворачивали белый мешок для трупов, Рен продолжила. "Насчёт трупных пятен ты был прав. Они уже достигли своей полной величины". А значит, прошло не меньше 20 часов. Возьмите её за руки. К телу приблизились двое помощников, взяли Джейн Доу каждый за свою руку. Попробуйте подвигать, велела Рэн. Конечности Джейн не поддались ни на йоту. Ничего себе она окоченела, заметил новичок. Рэн подтянула латексные перчатки повыше. Именно. Тело полностью окоченело. А что значит, когда трупное окоченение ещё не успело спасть? Полицейские явно раздражались всё больше и больше, они вздыхали и трагически поднимали глаза к небу, словно у них посреди ночи были ещё какие-то невероятно важные дела. Рана эта сцена совершенно не тронула. Если уж она застряла в три часа утра посреди болота с мёртвой женщиной, она по крайней мере воспользуется случаем, чтобы потренировать новичков. Ближайший к ней помощник поднялся на ноги и отряхнул брюки. Ну, значит, прошло около 24 часов, а может и больше. С таким типом окоченения срок может быть увеличен вплоть до 30 часов. Молотин. Его растущая уверенность порадовала Рэн. Учитывая, как она загружена работой, ей всегда пригодится помощь человека, хорошо знающего своё дело. Бинго. И смотри, что у нас тут. Она указала на вьющихся в воздухе черных мух, от которых они отмахивались все это время. Здесь, конечно, целая куча разных насекомых, но нас интересуют именно они. Это колифарид, падальные мухи. Они первыми налетают на свежий труп и откладывают яйца, которые затем вылупляются в личинок. На этом теле личинки еще не вывелись. Но готову поспорить. Яйца они отложить уже успели. И это тоже укладывается в установленный нами временной срок. Похоже, даже что убийца мог избавиться от тела прямо посреди дня. Кажется, мы имеем дело с тем еще наглым ублюдком. Новички старательно изображали увлеченных слушателей, но потому, как они переминались с ноги на ногу, покачиваясь взад вперед чтобы не уснуть. Рен догадалась, что на сегодня аудитория была безвозвратно утеряна. Но не успели они уйти, как молодой полицейский позвал их откуда-то из-за деревьев. "Эй, воскликнул он", наставляя луч фонарика куда-то на землю. "Тут какая-то одежда". Рен не удалось держать ухмылку. "А ведь кое-кто утверждал, что тут ничего нет", едко сказала она. Полицейский окинули её возмущёнными взглядами, и поспешили к деревьям. Рен последовала за ними, взмахом руки велев помощникам заняться телом. Когда они подошли к обнаружившему находку полицейскому, Рен тут же заметила то, что так привлекло его внимание. Под кустом лежала аккуратно сложенная грязная футболка желтого цвета, а сверху на ней стояла пара черных босоножек. Они сделали фотографию, И затем полицейские принялись упаковывать вещи в пакеты для улик. Когда футболку развернули, на землю с глухим стуком упало что-то тяжёлое. Эта книга. Рэн присела рядом и надавила кнопку собственного небольшого фонарика. На обложке было мелким шрифтом выведено Оперы. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это сборник ужасов Кто-то щелкнул фотоаппаратом, делая еще один снимок. и Ирэн поднялась на ноги с книгой в руках. Она еще немного повертела ее, а затем показала стоявшему напротив полицейскому. Когда-нибудь слышали такое название? Все покачали головами. Полицейский протянул руку, чтобы забрать книгу. "Думаете, эта книга долг?" никому в особенности не обращаясь, спросил он. Бездумно переворачивая страницы. Полагаю, скоро мы узнаем, ответила Рен, и он убрал книгу в пакет к остальным уликам. Рен повернулась на каблуках, с трудом выдернула ноги из влажной оседающей почвы, издавший глухой чавк, и вернулась обратно к месту преступления. Там она помогла помощникам погрузить Джейн Доум в мешок и положить на носилки. Затем Она ещё раз делала заметку насчет цвета трупных пятен и стянула перчатки. в другом освещении пятна показались ей еще более яркими. Потом они все отправились к фургону, осторожно неся с собой носилки. Она открыла за ней дверь и осталась стоять, наблюдая, как ее команда медленно бредет через покрытую кочками болотистую местность. Мысль об еще одном неопознанном теле в морге Приводила Рэн в тихий ужас. Кто же сегодня не дождётся тебя ночью? тихо спросила она, смотря, как мимо проплывает Джейн Доу. Стоящий рядом полицейский издал смешок. И что? Труп хоть раз вам ответил? Насмешливо поинтересовался он. Рэн взглянула ему прямо в глаза, прежде чем захлопнуть дверь фургона и отправиться к водительской двери. Вы удивитесь, сколько секретов мне открыли мертвецы.